Глава 2. А вечером сливки общества перекочевали в театр. Перед началом спектакля Сергей, Элора II и капитан неторопливо прогуливались по просторному помпезному фае, залитому яркими огнями. Элора держала Сергея под руку, по-прежнему боясь отойти от него. А она первой заметила директора института, которое прихорашивалось у зеркала. Элора I была одета, как всегда, ярко и со вкусом. Ее лицо и тело было раскрашено мягкими осенними мотивами, а ее платье хоть и было до пят, но все оно состояло почти из одних только шнурочков. Так что было непонятно, что же оно закрывает, и если бы ее тело не было раскрашено, то такое платье наверняка деть было бы невозможно. И только Лора вторая выделялась из общей массы женщин после всех этих потрясений, оставшись с открытым лицом. На нее косились и демонстративно смехались, но не обращали на это никакого внимания. Компания подошла к зеркалам. Капитана Сергея поздоровались с директором института. Обе лоры уже проигнорировали друг друга и даже не поздоровались. «Хорошо играл», — сказала Элора первой Сергею, который тут же вспомнил Давара. «Спасибо», — ответил Сергей. «Разрешите представить, Алексей Дмитриевич Сазонов». Сергей хорошо помнил, директор института ведь не была на Атланте. Капитан чинно поклонился, галантно поцеловал руку. «Прошу», — предложил Сергей свою вторую руку директору института. Элора I, фыркнув, взяла его под руку. Девушки всячески избегали смотреть друг на друга, хотя и все замечали. Так они ходили по фае театра, пока не прозвенел первый звонок. У Элора Первой была собственная ложа, куда она всех и пригласила. Шла довольно старая постановка «Затерянные во Вселенной». Обе девушки с интересом смотрели спектакль. И если Элора Вторая видела его впервые, то Элора Первая явно более десяти раз. Но, тем не менее, тема была актуальна для всех. Сергей Украд, ты посматривал на обеих лор и в приливе вдруг возникшей нежности обнял их. Девушки одновременно посмотрели на него, потом друг на друга и не возражали, продолжив смотреть спектакль. Так они сидели до антракта. А после антракта он снова их обнял, и это воспринялось как само собой разумеющееся. Во втором антракте в фае капитан неожиданно обратился к девушкам. «Мне надо с вами поговорить. С кем конкретно?» — спросила Лора первая. «Или с обеими сразу?» «С Лорой дмитрий замялся маленькой наконец произнес он видать ничего более умного в голову не пришло хобби лора непроизвольно улыбнулись и лора которая совсем недавно появилась в этом мире ушла с дмитричем переговорив в сторонке капитан один вернулся к ним извините мы вынуждены вас покинуть сказал он и они ушли под недоуменные взгляды сергея и элора директора